договаривались с ним на художественные темы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 что он был сыном господина свана оставившего ему вероятно четыре или пять миллионов и что если он живет на орлеанской набережной то это просто его причуда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 Мы наполняем физическую внешность существа, которые мы видим, всеми ранее составившимися у нас понятиями о нем, и в целостной картине его мысленно рисуемой нами эти понятия, несомненно, играют преобладающую роль.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 Впрочем, однажды бабушка, обратившись с какой-то просьбой к даме, с которой она познакомилась в Сакракер, и с которой, благодаря нашему представлению о кастах, она не захотела поддерживать отношения, несмотря на взаимную симпатию, маркизе де Виль Парези и знаменитого рода Буйон услышала от нее следующие слова. «Мне кажется, вы хорошо знакомы с господином Сваном, большим другом моих племянников де Лом».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 Она была в восторге от одного ответа, данного ей штопольщиком, говорила маме: «Савинье не сказала бы лучше, но зато о племяннике госпожи де Вильпарези, которого она встретила у нее, она отзывалась: «Ах, дочка, как он вульгарен!» Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствием не возвышения его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижения госпожи де Вильпарези. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к госпоже де Вильпаризи, возлагало на нее обязанность не совершать ничего такого, что роняло бы ее достоинство в наших глазах. Обязанность, которую она не выполняла, зная существование Свана и позволяя своим родственникам водить с ним знакомства. Каким образом она знает Свана? Это особо-то, которую ты выдаешь за родственницу маршала де Макмагона.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 своей благосклонностью. Она подвергла осуждению план дедушки расспросить Свана в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать об этих открытых нами его друзьях. С другой стороны, обе сестры моей бабушки, старые девы, отличавшиеся благородством, но не блиставшие умом, заявили, что не понимают, какое удовольствие может находить их взять в разговоре на такие вздорные темы. Это были особо возвышенного образа мысли, которые по этой причине не способны были интересоваться тем, что называется сплетнями, хотя бы даже они имели интерес исторический, то есть, говоря вообще, не способны были интересоваться ничем, что не имело прямого отношения к темам эстетическим или моральным. Отсутствие интереса ко всему, имевшему хотя бы подобие близкого или отдаленного отношения к светской жизни, было у них до того, что их слух, как бы понимая свою бесполезность на то время, когда разговор за столом принимал суетный или даже просто прозаический характер, и эти две старые девы не в состоянии были направить его на дорогие для них темы, оставлял тогда свои воспринимающие органы в состоянии бездействия, так что они подвергались настоящей атрофии. Если в таких случаях дедушке нужно было привлечь внимание двух сестер, то ему приходилось прибегать к физическим способам воздействия, применяемым врачами-психиатрами по отношению к некоторым маниакально рассеянным пациентам, продолжительному постукиванию ножом по стакану или рюмке, сопровождаемому резким окриком и повелительным взглядом, способом жестоким, которыми эти психиатры часто пользуются и при общении с вполне здоровыми людьми, вследствие или профессиональной привычки, или же потому, что всех людей они считают немного сумасшедшими. Они проявили больше интерес, когда накануне дня, в который Сван должен был прийти к нам обедать, и прислал им лично ящик вина Ости, Моя двоюродная бабушка, держа номер Фигаро, где рядом с названием картины, которая была на выставке Коро, стояли слова «Из собрания господина Шарля Свана», сказала нам, «Вы слышали? Свану достоился внимание Фигаро». «Но ведь я всегда говорила вам, что у него много вкуса», — заметила бабушка. Но, разумеется, ты всегда другого мнения, чем мы», — ответила двоюродная бабушка, которая, зная, что бабушка никогда не бывала одного мнения с ней, и, не будучи очень уверена, что всегда встретит у нас поддержку, хотела вырвать у нас огульное осуждение мнений бабушки, против которых пыталась насильно солидаризировать нас с собой. Но мы остались безмолвными. Сестры бабушки выразили намерение поговорить со Сваном по поводу этой заметки Фигаро, но двоюродная бабушка отсоветовала им это. Каждый раз, как она замечала в других людях хотя бы самое незначительное превосходство над собой, она убеждала себя, что это не положительное качество, а недостаток, и жалела их, чтобы не пришлось им завидовать. Мне кажется, что вы не доставите ему удовольствия. По крайней мере, что касается меня, то я отлично знаю, что мне было бы очень неприятно видеть мою фамилию, полностью напечатанной в газете, я совсем не была бы польщена, если бы мне сказали об этом». Впрочем, она не особенно усердно убеждала сестер бабушки, ибо из отвращения к вульгарности они доводили до такой тонкости искусству маскировать личный намек под замысловатыми иносказаниями, что часто он проходил незамеченным даже тем, кому был обращен. Что же касается моей матери, то она думала лишь о том, как бы ей добиться от моего отца согласия поговорить со Сваном не о жене его, но о дочери, которую Сван обожал и ради которой, как говорили, в конце концов, решился на эту женить Тебе стоит сказать ему одно только слово, спросить его, как она поживает, ведь это очень жестоко по отношению к нему. Но отец сердился, Но «Ну нет, у тебя нелепые мысли, это было бы смешно. Единственным из всех нас, для кого приход Свана стал предметом мучительной тревоги, был я. Дело в том, что в те вечера, когда у нас бывали чужие или только господин Сван, мама не поднималась наверх в мою комнату. Я не обедал за общим столом, после обеда шел в сад, затем в девять часов желал всем покойной ночи и отправлялся спать.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 получения, приходилось брать его, наспех его похищать публично, не имея даже времени и свободы духа, необходимых для того, чтобы внести в свои действия внимательность маньяков, которые стараются не думать ни о чем посторонним, в то время как закрывают дверь, чтобы можно было, когда болезненные сомнения вновь возвратятся к ним, победоносно противопоставить им воспоминания о моменте, когда дверь была ими закрыта. Мы все были в саду, когда раздались два робких звяканья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 И первые не заставили бы меня испытывать никакого волнения, а вторые не вызвали бы у меня улыбки. Эти усилия были бесплодны».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 «Ни у одного только господина Вентейля есть любезные соседи», — воскликнула при этом заявление сестры моя двоюродная бабушка Селина. Голосом, которому робость придала силу, а нарочито сделала неестественным, бросая при этом на Свана то, что она называла многозначительным взглядом. В это самое время бабушка Флора...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 Когда наводишь его на разговор о Мабани или о госпоже Матерна, он часами говорит безумолку. Это должно быть страшно увлекательно, вздохнул дедушка, ум которого природа, к несчастью, совершенно позабыла наделить способностью проявлять страстный интерес к шведским кооперативам или к приемам создания мобанам своих ролей, подобно тому, как она позабыла снабдить ум сестер моей бабушки крупинку и соли, без которой трудно найти вкус в рассказах об интимной жизни Моле или графа Парижского. «Вы знаете, — обратился Сванг к дедушке, — то, что я собираюсь сказать вам, имеет гораздо больше отношения к заданному вами вопросу, чем кажется на первый взгляд, ибо многие стороны жизни с тех пор не так уж изменились».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 «Я этого не отрицаю», — отвечал удивленный сван. «Я лишь ставлю в упрек газетам то, что изо дня в день они привлекают наше внимание к вещам незначительным, тогда как мы читаем всего каких-нибудь три или четыре раза в жизни книги, в которых содержатся вещи существенные». «Раз уж мы лихорадочно разрываем каждое утро бандероль газеты, то следовало бы изменить положение вещей и печатать в газете, ну, не знаю, скажем, мысли Паскаля». Он произнес это слово тоном иронически торжественным, чтобы не произвести впечатление педанта. «И напротив, в томе с золотым обрезом, который мы раскрываем один раз в десять лет», Прибавил он, свидетельствует то пренебрежительное отношение к светской жизни, которое напускают на себя некоторые светские люди, нам следует читать о том, что королева Элинов отправилась в Кан или что принцесса Лионская дала костюмированный бал. Только при этих условиях будет соблюдено правильное соотношение. Но, досадую на себя за то, что позволил себе хоть и вскользь затронуть серьезные темы, «Ну и разговоре с мы затеяли», — сказал он иронически, — «не знаю, с чего это мы забрались на эти вершины». И обернувшись к дедушке. Итак, Сен-Симон рассказывает, как Малеврие имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете, тот самый Малеврие, о котором герцог говорит, «никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости». Неуклюже они так или нет, но мне известны бутылки, наполненные совсем другим содержимым, — с живостью сказала Флора, считавшая своей обязанностью в свою очередь поблагодарить Свана, ибо вино Асти было преподнесено обеим сестрам». Селина расхохоталась. Опешивший Сван продолжал. «Не знаю, было ли это невежество или подвох, — пишет Сен-Симон, — но только он вздумал подать руку моим детям. Я вовремя заметил и успел помешать». Дедушка уже приходил в восторг по поводу невежества или подвоха, но мадемуазель Селина, у которой фамилия Сен-Симон, писатель, предотвратила полную анестезию и слуховые способности, уже негодовала. Как? Вы восхищаетесь этим? Хорошенькое дело, нечего сказать. Что же это, однако, может означать? Чем один человек хуже другого? Не все ли равно, герцог он или конюх, раз он обладает умом и сердцем? «Прекрасная система воспитания детей была у вашего Сан-Симона, если он возбранял им пожимать руку честного человека. Но ведь это попросту гнусно, и вы решаетесь это цитировать». Тут дедушка, чувствуя при такой обструкции бесплодность дальнейших попыток побудить Свана рассказать историю, которую его бы позабавили, с раздражением обращался в к маме. «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила, и который дает мне такое облегчение в подобные минуты. Ах, да, Бог ненависть внушил нам к доблестям иным». «Ах, как это хорошо!» Я не спускал глаз с мамы, зная, что мне не разрешат оставаться за столом до конца обеда, и что, не желая причинять неудовольствие отцу, мама не позволит мне поцеловать ее несколько раз подряд на глазах у всех, как я делал это в своей комнате. По этой причине я решил заранее приготовиться к этому поцелую, который будет таким кратким и мимолетным, когда буду сидеть в столовой за обеденным столом и почувствую приближение часа прощания. Решил сделать из него все что мог сделать собственными силами. Выбрать глазами местечко на щеке, которое я поцелую, и настроиться на соответственный лад с целью иметь возможность, благодаря этому мысленному началу поцелуя, посвятить всю ту минуту, которую согласится уделить мне мама на ощущение ее щеки у моих губ, подобно художнику, который, будучи ограничен кратковременными сеансами, заранее приготовляет свою палитру и делает по памяти на основании прежних эскизов все то, для чего ему не нужно, строго говоря, присутствие модели. Но вот еще до звонка к обеду дедушка совершил бессознательную жестокость, сказав «У малыша утомленный вид, ему нужно идти спать. К тому же сегодня обед будет поздно». Отец, который не соблюдал так пунктуально, как бабушка и мама, молчаливо заключенному между нами соглашение, поддержал его. «Да-да, ступай-ка спать». Я хотел поцеловать маму, но в этот момент раздался звонок, приглашавший к обеду. «Нет, — Нет-нет, оставь мать в покое, довольно будет тебе пожелать ей покойной ночи. Эти нежности смешны, наступай же. И мне пришлось уйти без напутственного поцелуя. Пришлось всходить по ступенькам лестницы, как говорит народное выражение, скрипя сердце, поднимаясь вопреки сердцу, хотевшему вернуться к маме, потому что она не дала ему своим поцелуем позволения следовать со мной. Эта проклятая лестница, по которой мне всегда было так мучительно подниматься, пахла лаком, ее запах как бы пропитывал и закреплял особенный вид печали, испытываемый мною каждый вечер, тем самым делая ее, может быть, еще более жестокой для моей чувствительности, потому что в этой обонятельной форме разум мой был бессилен сопротивляться ей, когда мы спим. И жестокая зубная боль воспринимается нами еще в виде молодой девушки, которую мы несколько сот раз подряд пытаемся вытащить из воды, или в виде стиха Мольера, который мы безостановочно повторяем, какое -то тогда великое облегчение проснуться и дать возможность нашему разуму освободить мысль от зубной боли, от всякого героического или ритмического наряда. Нечто обратное этому облегчению испытывал я, когда тоска подниматься к себе в комнату проникала в меня бесконечно быстрее, почти мгновенно, коварно и внезапно, благодаря вдыханию, гораздо более ядовитому, чем проникновение рассудочного представления, запаха лака, свойственного этой лестнице. По приходе к себе в комнату мне надо было заткнуть все отверстия, закрыть ставни, собственноручно вырыть для себя могилу, откинув одеяло на своей кровати облечься в саван в виде ночной рубашки. Но прежде чем похоронить себя в железной кровати, поставленной в моей комнате, потому что летом мне было очень жарко под репсовым улогом большой кровати, я совершил бунтарское движение, я вздумал прибегнуть к уловке приговоренного. Я написал матери, умоляя ее подняться ко мне по одному важному делу, который не мог сообщить ей в письме но я очень боялся, как бы Франсуаза, кухарка моей тети, который поручалась смотреть за мной во время моего пребывания в Комбре, не отказалась снести вниз мою записку. Я сильно подозревал, что передача моего поручения матери при гостях покажется ей столь же невозможной, как вручение театральным капельдинерам письма актеру, находящемуся на сцене.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 завода окружены во время производства тончайшими скульптурами, изображающими чудо о святом Теофиле или четырех сыновей Имона. В настоящем случае статьи ее кодекса, в силу которой было маловероятно, чтобы, исключая разве пожара, француза пошла беспокоить маму в присутствии господина Свана из-за такой незначительной личности, как я, выражала просто почтение, питаемое ею не только к своим господам,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 Тоска моя сразу пропала. Теперешнее мгновение было уже не тем, что мгновение предшествующее, когда мне приходилось расстаться с мамой до завтра, потому что моя записочка вскоре, рассердив ее без сомнения, рассердив двойне, ибо моя выходка сделает меня смешным в глазах Свана, позволит мне все же незримо и с восхищением проникнуть в ту же комнату, в которой находится она, и шепнет ей обо мне на ухо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 теперь я не был больше отделен от нее преграды рушились сладостная нить соединяла нас это было еще не все мама без сомнения придет ко мне